Эпилог. Зима выдалась необычайно снежной. Вот и тридцать первого, накануне нового года, целый день мело. С самого утра в баре было полно народу. Марьям все же пришлось поступиться со собственными правилами и отменить обязательный дресс-код, по крайней мере в дневное время. Гости её заведения щеголяли в шерстяных свитерах и штанах от лыжных костюмов. Кто-то мог позволить себе дорогие бренды, кто-то приспокойно носил масс-маркет. Среди обеспеченных людей, кстати, таких было довольно много. Муж Мариам тоже никогда не заморачивался насчёт одежды, хотя и был миллионером. Муж. Она до сих пор иногда просыпалась посреди ночи. Поворачивалась на бок и подолгу на него смотрела. Иногда, будто чувствуя ее взгляд, просыпался и Женька. Что такое? Бормотал сонно. Опять в туалет? Нет, просто не спится. Ты же не придумываешь какие-нибудь страшилки, правда? Какие страшилки? Невинно хлопала глазами Марьям. Свои излюбленные. Вроде тех, что я тебя не люблю, уйду, и что там ещё ты придумываешь, когда нет другого повода поплакать. Вот ещё, возмущалась Марьям. Ты от меня никуда не денешься. Влюбишься и женишься. Зивал сладко. Да ведь уже. А я о чём? Хватит в думку думать, давай спать. Кравцов притягивал её к себе спиной, потому что живот мешал им лежать лицом к лицу. Тёрся носом о её волосы, целовал, окутывая нежностью. А иногда всё же мужик, какой с него спрос, принимался её откровенно лапать. Женька, ну что ж, ты такая. Ух. Какая Налившаяся. Толстая. Скакивала Марьям. Нет, ты опять за старое. Вот скажи, разве я сказал толстая? Нет, ты сказал налившаяся. Вот именно. Как спелое яблочко. Румяное, сочное, молочное. Кравец стерся носом моей ее шею. Нахально спускался ниже и прихватывал тёмно-коричневую, просвечивающую через тонкий батист сорочки вершенку. Ты знаешь, что пахнешь молоком. Это самый лучший аромат в мире. Маньяк, счастливо вздыхала Марьям. И все её страхи, уже больше придуманные, чем настоящие, растворялись в этом вздохе. Никуда он не денется. никуда. Потому что, кажется, он вообще без неё разучился. Да-да, они так быстро друг другу притёрлись. Так им это нравилось жить семьёй. Так это у них хорошо выходило, что непонятно было, как они вообще жили раньше, друг без друга. Эх, скорее бы Женька вернулся. Он так торопился оставить все незаконченные дела в уходящем году, что работал даже в рождественские каникулы, которые в Америке начинались на целую неделю раньше. А вообще у его спешки были вполне конкретные причины. Мариам поморщилась и растёрла живот. Срок ей ставили на Рождество. Но она сомневалась, что до него доходят. Поэтому было очень хорошо, что ее муженек возвращался уже сегодня. Марьям поправила шикарную рождественскую гирлянду, украшающую перила. Еще раз обвела глазами зал, улыбнулась. Как здесь можно было не улыбаться, когда все такие румяные и веселые, и полные веры в чудо. За исключением разве что о чем-то спорящих в углу Ветки и Когана. И Семёна, который сидел над своим чаем и глядел из-под бровей на Дуню, что чинно обедала с Юльсанной в углу. Эх, все ей планы от Дуни испортила. Марьям так мечтала, что они помирятся с Красновым. Ей такой по-настоящему счастливой, ужасно хотелось, чтобы счастливы были все. К тому же, как показала практика, 15 лет проведённых порознь ни срок Первая любовь это вообще не шутки. Коган ведь тоже не спроста вокруг ветки вился. Марьяма отдала последние распоряжения Хостас, вышла из зала, забрала из шкафа в кабинете курточку и решила пройтись к Женькой дому. Идти было недалеко, но она недооценила, как усложнит маршрут, выпавшей на нечищенную дорожку пухляк. В кое-то веки здесь было тихо. Не работал инструмент, никто не вопил, перекрикивая его шум. У строителей был выходной. Ей нравилось здесь бывать. Представлять, каким будет их дом, когда со стройкой будет покончено. Поэтому здесь Марьям была частой гостьей. Тут гостиная, перетекающая в столовую и кухню. Тут спальня и главная ванная комната. с окном, выходящим на горы, как она и мечтала. А здесь детская. Ой. Марьям Рубановна. Здравствуйте, Олег, Юльсанна. Привет. А я шла мимо, смотрю, кто-то в окне мелькнул. Думала, это ты. А это я. Делано улыбнулся прорап, которого с лёгкой дуниной руки они с Женей наняли на работу. И все вроде бы складное, но как-то слишком близко Алекс Юлькой стояли, так близко, что Мариан показалось, будто тот хочет ее поцеловать. Но ну нет, нет быть такого не может. Только не Юлька, у нее же роман и такая семья, о которой можно лишь мечтать. А вы что здесь делаете? Новый год же на носу. Да вот, проверяю, устранили ли мои замечания. Не хочется на каникулах потом терзаться. Такая исполнительность могла только порадовать. Но почему-то радости Мариамка как раз и не испытывала. Ох, выдохнула она, хватаясь за живот. Мать, не пугай меня. Ты часом рожать не надумала? Ты что, мне нельзя? Женя ещё не прилетел. Да и Новый год ведь как будто малыш будет на это оглядываться, если что-то решит. Юлька посмотрела на мрям как на безумную. Ну да, её аргументы, если так посудить, были действительно откровенно слабыми. Но с другой стороны. Ой. Что началось? Не знаю. Ты же ражала. Так это было когда? Взразила Мариам, обведя взглядом собранную Юльсанну и взбледневшего прораба. Смозливый в обычной жизни, теперь он не казался таким уж красавчиком. Так, знаешь, что, моя милая? Ну-ка, пойдём отсюда, пока не поздно. Юлька подхватила Мариам под локоток и потащила к выходу из дома. До свидания, Олег. Всего доброго. С облегчением выдохнул тот. Ага, боялся не бось, что от него может потребоваться какая-то помощь. Ой, тебе больно или что? Я не пойму. Нет, просто страшно. Ты боишься рожать? Нет, я не хочу это делать без Женьки. Он ведь очень хотел поприсутствовать. И мне ставили на седьмое. Юль, может, это не оно? Ага. А вот это. Юлька остановилась, увязнув по колено в сугробе. Что тогда? Ты уписалась? Ой-ой, что же делать? Что, что? Я звоню в скорую. Пойдём скорее, пока ты жопу не отморозила. Холодает-то не на шутку. А дальше как в плохом кино. Из-за ухудшающейся погоды скорая отказалась ехать. Был великий риск застрять на серпантине. В больницу Мрям транспортировали на каком-то танке, который с стараниями Краснова пригнали с той самой секретной базы. Ну, может, и не на танке, конечно, но на какой-то спецтехнике. В вездеходе или как там его. Как они добирались до роддома, вообще отдельная история. Мрям плакала, благодарила по очереди то Семёна, то Тамирлана,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 Темирлан с Семёном переглянулись. Такая погода, что аэропорт могут закрыть, осторожно заметил Краснов. Марьям болезненно поморщилась, перевела беспомощный взгляд на Темирлана. "Даже не смотри на меня, назад я его не заткну. Её у нас дочка будет. Тем более, бабы создания вредные и нетерпеливые".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 А ведь прогноз был хорошим, пожаловалась Марьям. Прорвёмся. И ведь прорвались. Их эпичное появление у приёмного покоя роддома потом пересказывали из уст в уста много лет. Ещё бы. Не каждая роженица прибывает на танке. И не каждый прорывается мужно на полицейской машине с мигалками. Где Марьям Кравეც рожает? Где? в первом родзале. Ну, постойте, а бахилы. Давайте. А переодеться? Девочка, милая, времени нет, у меня жена рожает. У нас стерильность. Ах ты ж чёрт. Давайте. О том, как кравец переодевался на виду изумлённой публики, потом тоже ходило много разговоров. Постепенно эта история обрастала новыми и новыми подробностями. В одной из версий Женька с перепуга даже стащил трусы. Кстати, это было неправдой. А вот советы по ведению родов лучшему из всех существующих докторов Кравец все же давал. Это чистая правда. Женья, сгинь, Христом Богом прошу. Стань у головы розенницы, как все нормальные люди. Я ж тогда ничего не увижу. В этом и весь смысл, твоя мать. Папа вроде как присутствует, а вроде как нет. Сечёшь? А, -а, а. Так, Марьям, сейчас ничего не делаем, а по команде тужимся изо всех сил. Сейчас. Вот, молодец, моя девочка. Вы посмотрите, какое чудо. И они смотрели друг на друга, На малышку, которую им послал Бог, и из-за слез мир вокруг расплывался. Долго тебя ждала. Надеюсь, оно того стоило. Попытался пошутить Кравец, чтобы как-то сбить градус захвативших его эмоций болезненной нежности, сумасшедшей любви и невероятного облегчения. Посмотрим, посмотрим. У тебя есть шанс меня убедить. Он поймал её взгляд и уже без всяких шуток, перехватив её ладошку, заметил: "Приложу все усилие, веришь?" Мырям чмокнула влажную уголовку дочер и тихо рассмеялась. "О, да."